Глава 17. Сегодня мы собрались, чтобы уяснить, кто приводит мировую экономику в движение. Кто те люди, которые, образно говоря, заставляют мир вертеться. Очевидно, они в меньшинстве, ибо часто повторяют, что большинство сегодня активно приветствует перестройку системы. Такое может заявить только глупый человек. Ну, «Так только что сказал я». «Да». «Однако вернемся к вопросу, кто на самом деле приводит рынок в движение?» «То есть, кто его теоретически объясняет, внедряет, обслуживает, защищает?» «Полиция. Закон». «Можно ли предположить, что люди, принимающие законы, тоже тесно с этим связаны?» «Да». «Однако законодатели...» Часто являются юристами, у которых нет собственных идей. Можно ли предположить, что идеи законов им подсказывает кто-то еще? Да. И кто же эти «кто-то еще»? Мозговые тресты. Профессура. То есть люди, имеющие степень по бизнес-администрации. Университетские преподаватели любого типа. К ним быстро присоединяются студенты. Экономических факультетов? Всемирная торговая организация. Фондовые рынки. Все законы, а также обслуживающие эти законы политики и бюрократы. Принуждающие к исполнению законов полиция и армия. Ну и, полагаю, директора компаний. Банки, ассоциации акционеров, пенсионные фонды, индивидуальные акционеры, хедж-фонды, финансовые фирмы – И главное место во всем этом занимают центральные банки. Не так ли? Да. Кто еще? Страховые компании, перестраховочные компании, крупные инвесторы. А также их алгоритмы, правильно? Значит, и математики тоже. Математика, примитив. Примитив. Тем не менее, примитивная математика требует наличия математиков, ведь мы с вами совершенные болваны. Да. Кроме того, я полагаю, сюда же надо отнести обычные цены, процентные ставки и тому подобное, то есть саму систему. Но вы спрашивали насчет людей. Да, мы имеем дело с сетью акторов. Однако некоторые акторы сети не являются людьми. Вздор! Как? Вы не верите в существование сетей акторов? Нет, сеть акторов существует, однако решения о каких-либо изменениях могут принимать только те акторы, у кого для этого имеются возможности. Вы говорили о них? Хорошо, как насчет денег? Что насчет денег? На мой взгляд, деньги ведут себя подобно силе земного тяготения. Чем больше у вас накапливается денег, тем сильнее становится их притягательная сила. Все как в случае с массой и гравитационным притяжением. Изящно. Главное, что система велика и хорошо отточена. Очень глубокая мысль. Ладно, вернемся к тем кто является, по сути, администраторами нашей экономической системы, учат других, как с ней обращаться, и совершенно не случайно больше прочих извлекают из нее выгоду. Как вы думаете, сколько таких наберется? — Около 8 миллионов. — Вы уверены? — Нет. То есть примерно один из тысячи ныне живущих. — Молодец. — Спасибо. И еще программы, которые они написали. Не отвлекайтесь от людей. Что, если нечеловеческие элементы системы выйдут из строя? Не отвлекайтесь от людей. Вас стало почти интересно слушать. Кто самые важные среди этих 8 миллионов? Государственные законодатели. Неудачная мысль. Отнюдь. Почему вы так говорите? Коррупция. Глупость. Верховенство закона. Но, никаких но. Верховенство закона. Вы держитесь за крайне хлипкую камышинку? Да. А где выход? Держаться покрепче.